Сюз поняла, что ее несут, когда пришла в себя. Нес один человек. Она застонала и попыталась открыть глаза. «Потерпи немного», — раздался голос Валеры. «Еще пару минут, и мы перевалим через вершину». «Все живы», — попыталась сказать Сус, Но получилось что-то невнятное. Однако Валера ее понял. «Да, но нас засыпало и побило обломками», — сказал он. «Я был дальше, меня почти не задело». «Прости». Сказала Сюс, искренне раскаиваясь в том, что смеялась над ним. Если ты про ухо, то забудь, я не сержусь. Если уж на то пошло, то ты спасла нам жизнь, сказал Валера. Как это? удивилась Сюс. Если бы я не психанул и не ушел, то нас бы всех там засыпало, и помочь бы было некому. А так я могу всех вытащить. Ранены в той или иной степени все, сказал Валера. И я? спросила Сюз. И ты? «Тебе на голову труба упала, без сотрясения не обошлось. Лоб рассекло, может шрам остаться», — сказал Валера. Только тут Сюз поняла, что у нее в самом деле перебинтована голова. «Все, приехали», — сказал Валера, бережно опуская Сюз на землю, найдя наиболее ровный участок склона. «Я пойду за остальными». «Так то что, меня первый вытащил», — удивилась Сюс. «А как же Крис?» «Она там ребятам помогает, они больше пострадали, потому что сзади были». Но, слава богу, все живы. Главное, чтобы больше не стреляли, — сказал Валера и ушел. Сюз осталась одна. Она вовсе не считала, что, обидев Валеру, тем самым всех спасла. Ведь огонь по наблюдательному пункту спровоцировала, скорее всего, то, что она убивала сиборитов. Значит, она, наоборот, всех подставила. Эта мысль была невыносимой. Сюз застонала и закрыла глаза. Руди обработали раны, перевязали, поставили капельницу. Но он так и не приходил в сознание. Состояние его стабилизировалось. Насколько можно было судить, его жизни ничего не угрожало. Но сознание не возвращалось. Руди был в темноте. Он знал, как его зовут. Знал, что это имя он носит недавно, но уже к нему привык. Смутно помнил людей, которые его окружали в последнее время. Но все это было как в тумане. Из тумана четко выступал только один образ девушки. Ее звали Маша. Он вдруг вспомнил, что это его жена, которая во многом и послужила триггером произошедших с ним перемен. Но все это он наблюдал как бы со стороны, без эмоций. Даже образ Маши не вызывал чувств, просто констатация факта. Помнилась и прошлая жизнь. Плохая и опасная работа, попадание на эту планету. Но опять же, все далеко и как будто не с ним. Он огляделся. Тьма была кромешная. Все образы рождались в сознании, а темнота была как будто реальной как будто он находился в ней физически. Но в то же время тело свое он не чувствовал, не мог потрогать себя рукой, не мог пошевелить ногой. У него были только разумы зрения, которое было бесполезным, потому что видел он только темноту. Вдруг вдалеке показалась маленькая точка света. Постепенно она стала расти и увеличиваться в размерах. Через некоторое время он заметил, что внутри этого пятна света есть человеческий силуэт. Чем ближе этот человек подходил к нему, тем больше было пятно окружавшего его света. Как будто он шел из белого, ярко освещенного коридора, уходящего в бесконечность. И там, где был этот человек, коридор заканчивался. Человек приближался и постепенно превращался из силуэта в обычного мужчину. Руди его знал. Мозг плохо слушался. Чтобы вспомнить, кто это, потребовалось приложить усилия. Но он вспомнил. Это был Сёма. Да он же, кажется, умер. Руди пронзила страшная мысль. Значит, и он тоже умер. Получается, что после смерти жизнь не заканчивается. Вот его пришел встретить старый знакомый. Хорошо еще, что не прислали кого-нибудь из тех, кому он помог умереть. Если его в загробном мире встречает друг, значит, все не так уж и плохо. Сема приблизился. Руди уже видел его очень хорошо. Обычный человек. Руки, ноги, голова. Руди попытался посмотреть на себя, на свое тело, но ничего не вышло. Как будто тела и не было. Мозг с глазами, висящий в пустоте. Сема остановился совсем близко. «Привет, Руди», — сказал он. «Ну, как сказал?» Рот у него не открывался, слова прозвучали как бы внутри Руди, в его сознании. «Привет, Сем, ответил Руди и понял, что говорит тоже мысленно. «Сильно тебе досталось», — сказал Сема. «Бывало и хуже», — ответил Руди. «Ты уверен?» — спросил Сёма. «Ты уже лишался больше, чем рук?» «Руки». В у Руди резко всплыли последние события. Он помнил, что лишился рук, и вспомнил адскую боль, как будто кто-то песками сжимал его мозг. Хотя чего переживать, если он уже умер. «Руки ему здесь вряд ли понадобятся». Руди попытался посмотреть на свои ладони, поднеся их к лицу. Но опять ничего не вышло. Тела по-прежнему не было. — Руки не главное, — продолжил Сёма. Он пытался сжечь твой мозг. Не знаю, как ты смог выстоять и выдержать этот ад, но ты справился. Но тебе пришлось спрятаться и уйти глубоко внутрь. Обратно выбраться непросто. Поверь, я знаю, о чем говорю. Я сам не могу до конца вернуться. Так и блуждаю в сумерках. Возможно, когда-нибудь у меня получится, и у тебя тоже. Ты, главное, ищи выход, не сдавайся. Помни, ты жив, но твой разум заперт. «Нужно найти выход». «Ты мне поможешь?» — с надеждой спросил Руди. «Помог бы, если бы знал как. Вообще-то я прямо сейчас тебе помогаю, но вытащить тебя отсюда не смогу. Ты это должен сделать сам, как и я. Если будет возможность, я постараюсь тебя навещать. Но мне самому нужно искать выход. Тот я, который снаружи, очень мучается из-за того, что ничего не помнит. Тот я даже Лиану не помнит», — сказал Сёма. «А где мы сейчас?» — спросил Руди. «Если бы я знал. Где-то в подсознании, в информационном поле, которое едино для всего сущего, в подпространстве. Выбирай, что тебе нравится. Вообще не важно, где мы. Главное, что мы есть. В этом суть. И мы можем отсюда выбраться», — сказал Сёма. «Почему ты в этом так уверен?» — спросил Руди. «Ко мне приходил человек, как я к тебе. Он мне это сказал. И он реально существует, я это знаю». Лиана с ним встречалась, он принимал у нее роды. «Да, кстати, мой сын тоже ко мне приходит иногда. И он тоже не понимает, как он это делает. А потом, скорее всего, не помнит. Я, когда прихожу в сознание, не помню этих своих скитаний, как и прошлой жизни. Я еще не нашел выход», — сказал Сема. «А почему у тебя есть тело, а у меня нет?» — спросил Руди. «Это не тело. Это образ в сознании. Создай себе тело, и оно у тебя будет». У меня тоже не сразу появилось. Так привычнее, легче чувствовать себя живым. Но на деле совершенно не важно. Да, еще кое-что. Я только что видел Машу. С ней все в порядке. Она в относительной безопасности, сказал Сема. Где видел?» Удивился Руди. Она приходила на лодку, где лежит сейчас мое тело. Они с Женей смогли вырваться из-под горы. Левиафан тоже цел, сказал Сема. А Сан Саныч с Никиткой вдруг вспомнил Руди. «Их завалило под горой», — сказал Сёма. «Но они еще живы, пытаются выбраться. Получится или нет, я не знаю». Руди задумался. Он чувствовал себя удивительно беспомощно. Это состояние было для него очень непривычным и вызывало жуткий дискомфорт. Он вспомнил еще кое-что. «Зато я убил главного Сибарита», — сказал он. «Теперь противостояние будет проще завершить». Сёма грустно покачал головой из стороны в сторону. — К сожалению, нет. Он жив, — сказал он. — Как? — удивился Руди. — После такого не выживают. Уж я-то знаю толк в убийствах. — Это если говорить о людях, а он не человек, — сказал Сёма. — А кто же? Он называл себя Богом. Это что, правда? — Учитывая место, где мы сейчас разговариваем, я готов поверить во что угодно, — сказал Руди. — Нет, конечно, — усмехнулся Сёма. — В определенном смысле он тоже человек, просто, как бы это сказать, — Другой расы, что ли? Эти люди гораздо более живучие. Они вообще очень сильно превосходят нас во всем. Не хотелось бы углубляться в эту тему, но это наши предки, мы от них произошли. Мы для них, как грудные младенцы, такие же неразумные и беззащитные. Мы произошли от таких мразей. Руди сжал зубы, точнее, мысленно напрягся. Если бы зубы у него сейчас были, то он непременно бы их сжал до скрежета. Ему не хотелось в такое верить. «Нет, они нормальные ребята. Не идеальные, со своими тараканами, но нормальные. Но, как говорится, в семье не без урода. Один слетел с катушек. Они долго его прощали и пытались вразумить. Но он перешел грань, и теперь принято решение его ликвидировать. Они друг друга давно не убивают, переросли уже эту детскую болезнь развития. Поэтому и запустили этот конкретный случай. «Теперь мы расхлебываем», — сказал Сёма. «А ты откуда это все знаешь?» удивился Руди. «Кое-что мне рассказал тот, который ко мне приходил. Яр его зовут. Он меня долго искал. Говорит, что когда его Лиана спрашивала о моей судьбе, он ей не дал определенного ответа. Не видел меня среди живых, но и смерть мою не почувствовал. Я утратил личность и стал невидим. Потерял информационный отпечаток в пространстве», — сказал Сёма. «А теперь нашел?» — спросил Руди. «Нет». «Но постепенно формируется новый. Теперь меня зовут Спас. Я, как и ты, сменил имя, а с ним во многом и личность. От старой жизни, когда я в сознании, только проблески. Но здесь я уже сумел кое-что восстановить. Возможно, со временем я вытащу эти знания наверх, в сознание». «Но тут еще работы непочатый край», — сказал Сёма. «А как это делать?» — спросил Руди. «Иди к свету», — сказал Сёма. «Там, где свет, там информация». Не всегда сразу получается ее найти и выделить то, что тебе нужно. Но ты сообразительный, потренируешься, быстро освоишься. Я оставлю тебе этот коридор, начни с него. Сначала кажется, что это трудно и ничего не понятно, но как только ты найдешь первую крупинку информации, дальше пойдет как по маслу. Войдешь во вкус и будет трудно остановиться. А мне пора, меня сын ищет. Он тоже здесь любит бывать. Любознательный малыш». У него этот дар с рождения. Дар, — удивился Руди. Я думал, то, что мы здесь, — это результат полусмерти. Так и есть. Но если ты умеешь этим пользоваться, не умирая перед этим, то это дар. Он умеет. Ладно, пока. Если получится, загляну к тебе еще, проверю, как дела. Сказал Сема, повернулся и стал быстро удаляться, гораздо быстрее, чем приближался. Казалось, что каждый шаг уносит его на десятки метров через несколько секунд он растворился в свете бывай запоздало крикнул руди и как же идти к этому свету подумал руди тебе то хорошо у тебя ноги есть ладно попробуем руди уставился в светящийся коридор и волевым усилием попытался к нему приблизиться получилось коридор действительно стал ближе руди мысленно улыбнулся и устремился к свету валера вытащил всех Больше по ним не стреляли, наверное, думали, что уже похоронили. Больше всех пострадали ребята и крест Креста уже досталось, но видимых повреждений на ней не было. Просто все тело было в синяках от многочисленных обломков, обрушившихся на них сплошным дождем. Хорошо, что она успела прикрыть голову. Перетащив их на другую сторону горы, Валера не успокоился и решил отнести еще дальше, полагая, что там будет безопаснее. Успел отнести Сюса одного из ребят, когда увидел, что к ним идут. После новых взрывов к ним на помощь выдвинулась еще одна группа ребят из племени. Как оказалось, не зря. У тех, кто пришел, с собой были веревки, при помощи которых они соорудили носилки из того, что попалось под руку. Провозились долго. Валера ворчал, что на руках бы уже давно отнесли их и оказали медицинскую помощь. Но теперь бросать было уже поздно, потому что дело почти сделано. После того, как носилки были готовы, караван двинулся в путь. Когда они одолели часть спуска, внезапно, чуть в стороне от них, из горы выстрелил лист железа, полетел вращаясь и с грохотом обрушился ниже по склону. После этого воздух сотряс нечеловеческий крик, и на поверхность выскочил робот, который стал прыгать и дико орать, размахивая руками. За ним появился еще один, но уже спокойный. Все быстро поставили носилки и попрятались. Только Валера остался стоять. Он уже догадывался, что происходит. Через секунду он пошел в сторону роботов. Робот, который прыгал, наконец устал и остановился. Но тут он заметил Валеру, вскинул руки вверх и вновь закричал что-то нечленораздельное, а также опять принялся скакать Валера повернулся к остальным. «Это Никитка, тот, который раньше был гаденыш. Помните такого?» — сказал он. «Гаденыш?» Начали удивленно переглядываться ребята и тоже встали. Даже те, кто лежал на носилках, стали приподниматься, а Валера уже бежал вперед к своим друзьям. Сансаныч первый отстегнул экзоскелет и, выбравшись из него, стал потягиваться. Валера, когда добежал, хотел его обнять, но Сансаныч выставил вперед руку, останавливая его. Стой, Валер, давай без обниманий. Ты не представляешь, сколько потов с меня сегодня сошло. Я как будто из воды вылез, сказал Сансаныч. Валера не обратил на его слова никакого внимания. И, чуть не сбив с ног, заключил в объятия, радостно похлопывая по спине. Сансаныч не соврал. Его рубашка была и в самом деле мокрой, как будто на него только что опрокинули ведро воды. Но обращать на это внимание было мелочно. Главное, что они были живы. Валер Сансаныч отстранил его от себя, у тебя вода есть? Да, кивнул Валера и отстегнул от пояса фляжку, в которой была где-то половина. Сан Саныч, услышав бульканье, рефлекторно облизал сухие губы. Никит, иди-ка сюда, позвал Сансаныч. Пить будешь? Никитка как раз освободился от скелета Сансаныч, только после тебя. Ты же знаешь, я не удержусь и выхлебаю все, улыбаясь, сказал он. Сансаныч пожал плечами и не стал спорить, а сделал из фляжки несколько глотков, после чего протянул ее Никитке. Думаю, у ребят еще вода есть. — сказал, улыбаясь Валера. — Теперь от жажды не умрете. Как я рад, что вы живы. Они все стояли и улыбались. Но Сансаныч вдруг посуровил и сказал. — Девочки на Левиафане остались. Тревожусь, что с ними? В этот момент до них добежали ребята из племени и с радостными воплями набросились на Никитку. — Есть основания полагать, что с ними все в порядке, — попытался их перекричать Валера. — Что ты знаешь? Сансаныч схватил его за руку и сжал так, что, казалось, сейчас кости сломаются. Но Валера понимал его волнение и отнесся к этому терпеливо. Сюс видела, что сибориты стреляли по воде, как будто левиафан проскочил под ними. А они сами засели на мели и не смогли его преследовать. Это предположение, но Сюс уверена, что так и было, хотя саму лодку она и не видела, сказал Валера. Конечно, не видела. Лодка-то подводная, радостно сказал Сансаныч и захохотав хлопнул валеру по плечу да так что тот чуть не упал было видно что сансаныч очень переживает за девчонок и тут же ухватился за эту непроверенную информацию как за спасательный круг валера не возражал а где самасюз спросил сансаныч тут рядом крест с ней им досталось при обстреле горы хочешь пойдем к ним спросил валера спрашиваешь конечно пойдем а то я уже устал от этого крика Он кивнул на ребят, которые никак не могли успокоиться, кричали, засыпая никитку вопросами, это избытка чувств, не давая ему даже шанса ответить. Но им это было и не нужно, главное, что они встретились. Когда они дошли до девчонок, те сидели и ждали их. Сьюз на носилках, прислонившись спиной к какому-то старому ящику, а Крис на этом самом ящике. Девочки, сказал Сансаныч, подходя, вы не представляете, как я рад вас видеть? Это просто чудо какое-то. Что тут у вас происходит? Война идет. Много всего. Так и не расскажешь в двух словах. Крис развела руки в стороны. Все хоть живы? спросил Сансаныч. Насколько я знаю, да, сказала Крис. Руди больше всех пострадал. Ему сибариты руки отрубили. Он был в плену, но Лиана с ребятами его вытащили. Кто его вытащил? Сансаныч сел на землю прямо там, где и стоял. Лиана. Валер, ты что, ему даже этого не сказал? Крис строго посмотрела на Валеру, но тот лишь пожал плечами. Тогда не вставай, Сансаныч. Сема тоже жив. Рот у Сансаныча приоткрылся, но слов он не нашел и так и остался сидеть с отвисшей челюстью.